2 года и 4 месяца назад. "Покажи мне, как это делается", попросил он. Мы включили свет в мастерской. После выхода из театра с нашего не свидания он напросился ко мне в гости. "Никаких глупостей", пообещал он. Ему просто захотелось научиться пользоваться токарным станком. Захотелось научиться делать то, что делаю я. Он огляделся по сторонам и потёр руки. Ну, с чего начнём? Сначала выбираем подходящий материал. Всё начинается с хорошего куска дерева. Если он плохой, ничего не выйдет. Эй, как вы решёлки по дереву его выбираете? поинтересовался Оуэн. Мы вещики по дереву выбираем по-разному. Мой дедушка предпочитал клён. Ему нравился цвет древесины, нравилась структура, а я использую и дуб, и сосну и клён. А что тебе нравится больше? Любимчиков у меня нет, сказала я. Буду знать. Я покачала головой, едва сдержав улыбку. Если ты надо мной смеёшься? Ол поднял руки в знак капитуляции. Я не смеюсь, заверил он, выражая восторг. Как ни банально, я думаю, что разные сорта древесины привлекают нас по разным причинам. Он подошёл к моему рабочему месту, нагнулся и стал рассматривать самый большой станок. "Это и есть первый урок. Нет, первый урок заключается в том, что для работы с интересным куском дерева ты должен понять его главную отличительную черту", ответила я. Так утверждал мой дедушка, и он совершенно прав. Он потрогал кусок древесины, с которым я работал. Это была искусственно состаренная сосна тёмного, насыщенного цвета. А здесь какая черта? Я положила руку на пятно в середине броска, посветлевшее почти до белизны. Пожалуй, вот это место может получиться кое-что интересное. Он положил руку рядом, не касаясь моей, и действительно попытался понять, что я ему показываю. Мне нравится. То есть мне нравится эта философия, пояснил Олн. Наверное, это же самая часть, применимой к людям. В конечном счёте у каждого есть своя отличительная черта. А какая у тебя? спросила я. А у тебя? спросил он. Я улыбнулась. Я первый успел. Но «Ну ладно, кивнул он, и ответил без колебаний. Ради своей дочери я готов на всё.